Глава сорок вторая. Однако надо делать то, зачем пришел, сказал он, подбадривая себя. Как же быть? Он стал искать глазами начальства и, увидав невысокого худого человека с усами в офицерских погонах, ходившего позади народа, обратился к нему. — Не можете ли вы, милостивый государь, мне сказать, — сказал он с особенно напряженной вежливостью, — где содержатся женщины и где свидания с ними разрешаются? — Вам разве в женскую надо? — Да, я бы желал видеть одну женщину из заключенных и уже напряженную вежливостью отвечал Нихлюдов. Так вы бы так говорили, когда в сборной были. Вам кого же нужно видеть? — Мне нужно видеть Екатерину Маслову. — Она политическая? — спросил помощник смотрителя. — Нет, она просто... — Она что же, приговоренная? — — Да, третьего дня она была приговорена, — покорно отвечал Нехлюдов, боясь как-нибудь попортить настроение Смотрителя, как будто принявшего в нем участие. — Калибженскую? — Так сюда, пожалуйте, — сказал Смотритель, очевидно решив по внешности Нехлюдова, что он стоит внимания. — Седеров. — обратился он к усатому унтер-офицеру с медалями. — Проводи вот их в женскую. — Слушаюсь. В это время у решетки послышались чьи-то раздирающие душу рыдания. Все это было странно не хлюдова И страннее всего то, что ему приходилось благодарить и чувствовать себя обязанным перед смотрителем и старшим надзирателем, перед людьми, делавшими все те жестокие дела, которые делались в этом доме. Надзиратель вывел людова из мужской посетительской в коридор, Тотчас же через дверь напротив ввел его в женскую комнату для свиданий. Комната эта так же, как и мужская, была разделена на трое двумя сетками, но она была значительно меньше, и в ней было меньше и посетителей, и заключенных, но крик и гул был такой же, как и в мужской. Также между сетками ходило начальство. Начальство здесь представляло надзирательница в мундире с голунами на рукавах и синими выпушками и таким же кушаком, как у надзирателей. И так же, как и в мужской, с обеих сторон налипли к сеткам люди. С одной стороны, в разнообразных одеяниях городские жители, с той стороны — арестантки, некоторые в белых, некоторые в своих одеждах. Вся сетка была уставлена людьми. Одни поднимались на цыпочки, чтобы через голову других быть слышанными — Другие сидели на полу и переговаривались... Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка, сбившаяся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посередине комнаты на той стороне решетки у столба и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану. Синим сюртуке. Рядом с цыганом Присел к земле солдат, Разговаривая с арестанткой, Потом стоял, Прильнув к сетке, Молодой, светлой бородкой Мужичок в лаптях С раскрасневшимся лицом, Очевидно, с трудом, Сдерживающий слезы. С ним говорила Миловидная белокурая арестантка. Светлыми голубыми глазами Смотревшая на собеседника. Это была федосия со своим мужем. Подле них стоял оборванец, Переговаривавшийся с растрепанной, Широколицей женщиной. Потом две женщины, мужчина, Опять женщина, против которого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но...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 подошел к сетке и узнал ее. Она стояла позади голубоглазой Федосии и, улыбаясь, слушала то, что она говорила. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшийся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы,